Из офиса отца Зак направился в пальмовую ветвь, небольшой эксклюзивный роскошный отель, купленный им вместо квартиры. Мысли его закрутились в другом, более игривом направлении. Мудрые же наставления отца были забыты. Они поспорили с братом, что тот не сможет найти обычную, не королевских кровей подружку и выдать ее за свою даму на балу. Конечно же, эта шутка ни капли не позабавила Виталий, казалось, брат вообще был лишён способности воспринимать юмор. Однако он имел смелость принять пари и даже поставить собственные условия Заку. Помнишь ту крошку, белокурую официантку, что на прошлой неделе обвинила тебя в сексуальных домогательствах? Приведи её на бал, и пусть она будет излучать страсть. Тогда мы поладим, сказал он. Зак понимал, какой сложности ему задали задачку. Чтобы Фредди излучала страсть, мир должен перевернуться. Да ведь он даже не сумел предложить ей выпить вдвоем. вспомнив о своем провале, заск리스нул зубы. Никогда прежде он не сталкивался с столь откровенным отказом со стороны женщины, и это его разозлило. Он возобновил ухаживание, однако Фредди приняла настойчивость за оскорбление и разрыдалась в присутствии Витали и на виду у всех официантов и посетителей кафе. Зак в ужасе застыл, а Витали принялся утешать девушку. Он всегда ухитрялся находить лазейки в душе людей и делал это изысканно и утонченно. Зак знал, что в его натуре подобных дарований нет. В отличие от Вита, он учился общению в те годы, когда являлся членом клуба байкеров. Они вращался в светском обществе. Светские дамы неизменно находили его интересным, но Зак знал, что их привлекает главным образом его богатство. И будь он лысым и сварливым стариком, они бы продолжали оказывать ему знати внимание. Потому ему куда больше нравилось проводить время в клубе. Там его принимали за своего, не навязывали глупых правил и никогда бы не предали. Что же до женщин, Зак с радостью проводил время с теми, кому достаточно было лишь получить удовольствие. Однако со временем даже сексуальные отношения сходили на нет, а когда в бразильской прессе появилась его биография, не весь как раскопанная журналистами, Зак с сожалением признал, что настала пора более серьезного отношения к жизни. Переехав в Лондон, он получил свободу от постоянного прицела общественного внимания и намеренно избегал всяких балов и вечеринок в обществе братьев, желая сохранить эту свободу. Избалованные дамочки с утонченной манерой изъясняться рассматривали его исключительно как некий трофей, который нужно было завоевать куда более искренними были собратья Зака по клубу байкеров, но Анхель и Виталий, скорее всего, сочли бы их неотесанными грубиянами. Зак осознавал, что никогда прежде не хотел ни одну женщину так отчаянно, да еще и с первого взгляда. Ирония же заключалась в том, что из всех девушек он выбрал именно ту, что не только не оценило его достоинств, но и проявляла к нему антипатию. Что он ей сделал, чтобы заслужить такое отношение? Зак весь пылал от негодования. Теперь, после того случая в кафе, как он может приблизиться к Фредди? Выходит, в Вители можно считать победителем, а это означает, что Зак должен подарить ему свою любимую спортивную машину. Чувствуя нарастающее раздражение, он подумал: "Может быть, стоит попытаться еще раз? Последний. Что ему терять? Можно попробовать подкупить девушку". А что? Вряд ли она откажется от денег. В тот вечер она поначалу не приняла его щедрые чаевые, но потом изменила свое мнение, Зак усмехнулся. Она ничем не лучше остальных алчных дамочек, что он встречал. А значит, примет подачку. В конце концов, зачем же тогда она работает официанткой? Явно не ради развлечения. Фредди снился мужчина с глазами, отливающими ледяной синевой черными, точно вороного крыло, волосами и чувственными губами. Внезапно маленькая ручка легла ей на плечо, и детский голосок произнес. "Завтрак, тётя Фред, завтрак". Фредди сквозь сон ощутила, как маленькое тёплое тельце прижалась к ней, а кто-то другой тоже маленький и теплый, вскарабкался сверху. С трудом открыв глаза, она проверила будильник, проверяя, не проспала ли. Хотя об этом теперь можно только мечтать. Попробуй поспать подольше, когда рядом дети. Фредди жила с племянниками, трёхлетней Лаизой и десятимесячным Джеком. Именно он раскинулся сейчас на ней сверху, вполне довольный собой. Нельзя вытаскивать Джека из кроватки, устало повторила Фредди слова, которые она уже говорила и Лаизе, должно быть, раз десять». Он может удариться, это очень опасно. Если я сплю. Ну ты сейчас не спишь, весело отозвалась малышка. Фредди выбралась из кроватки с Джеком на руках и отправилась переодевать мальчика. Смутное воспоминание об увиденном сне заставило ее сжать сердито губы. В глазах Фредди вспыхнуло негодование и презрение к самой себе. Дурочка, повторяла она про себя. Дружок ее старшей сестры Ларэн и отец Лаизы Джека Круз тоже когда-то был очень симпатичен. Всегда хорошо одет, и вежлив, но со временем превратился в наркодельца и жесткого сутенера. Ларэн умерла от передозировки наркотиков спустя несколько дней после рождения Джека. Человек, которого она так отчаянно любила, опустошил и разрушил ее, не признал своих детей и отказался дать даже пенни, чтобы их поддержать. Прозака нельзя сказать, что он вежлив или прекрасно одет, но он живет в самом дорогом номере отеля, в баре которого она работает. Несмотря на то, что он не появлялся там уже месяц, пентхаус очевидно забронирован на его имя и ожидает возвращения хозяина. Как черт возьми он может себе это позволить, не работая? Еще вокруг него постоянно появляются шикарно одетые мужчины разных национальностей. Зак определённо тёмная лошадка. Не хватало ещё видеть его во сне. Разве мало того, что совсем недавно он каждый день появлялся в баре? А теперь его нет. Так почему она не может забыть о нём? И ещё, почему он проявил к ней столь явный интерес? Фредди, работая вечерами в баре, не раз могла наблюдать, какое впечатление он производит на женщин. Те готовы были буквально на всё, чтобы завоевать его внимание. Они подбирались к нему поближе у стойки бара, старались завязать разговор, предложить что-нибудь выпить. Он же словно не замечал их, и это выглядело подозрительно. Фредди прекрасно знала, что она не из тех девушек, что вызывает всеобщее восхищение. Для этого она была слишком маленькой, метр пятьдесят с небольшим и хрупкой, с тонкой невзрачной фигуркой, светло-русыми волосами, доходящими до талии, и ничем не примечательными карими глазами. Так зачем такому парню, как Зак, гоняться за простой официанткой? Разве что он ненормальный или хочет ее использовать, полагая, что она глупышка и рада будет любому его проявлению внимания, независимо от цели, преследуемой им. Что ж, она не такая и умеет за себя постоять, особенно после нескольких лет, проведенных с сестрой, пока та совершала ошибку за ошибкой. Фредди тихо приготовила завтрак для детей, стараясь не разбудить Клэр, пришедшую домой поздно ночью. Клэр приходилась ей теткой, она была самой младшей сестрой умершей матери, но фактически их разделяли всего шесть лет, потому Фредди никогда не относилась к родственнице как к старшей. Они хорошо ладили, однако сейчас Фредди была обеспокоена состоянием Клэр. Та очистенько уходила, оставляя детей няни, не сообщая о том, где проводит время, и казалось тише, чем обычно. Фредди старалась не вмешиваться в ее личную жизнь, но ужасно боялась, что их маленькая семья окажется под угрозой. Клэр подала заявление, чтобы взять опеку над детьми. Это была идея Фредди, пришедшая к ней после того, как ей отказались с приёмом на работу. Ларен только-только умерла, и социальные службы хотели определить Элоизу и Джека под опеку незнакомцев. Фредди в глазах социальных работников была слишком юна, чтобы ей доверили опеку. Это было ужасно несправедливо, ведь она присматривала за детьми с самого их рождения. Ларен интересовали только две вещи: наркотики ее её жестокий постоянно ей угрожающий дружок. Лишь Фредди заботилась об Элоизи Джеке, стараясь удержать сестру от крайностей. Однако все ее усилия оказались напрасными. Ларэн не удалось убедить отказаться от наркотиков и расстаться с Крузом. Вспоминая старшую сестру, Фредди не могла не плакать. Та, по-своему любила ее и заботилась о ней, когда они обе оказались у приемных родителей. Их отец и мать погибли в автокатастрофе, и не нашлось родственников, желающих взять девочек себе. Фреди было 10 лет, а Лорен 15. И она заменила младшей сестрёнке мать. Потом она встретила Круза, и все пошло наперекосяк. Тому позволялось абсолютно все. С момента рождения Лоизы Фредди видела весь кошмар окружающей сестру и знала, что если она съедет, то девочка может просто не выжить. Клэр уговаривала ее набраться смелости и уйти, но Фредди слишком любила малышку, чтобы бросить ее. И вот Клэр согласилась подать заявление на опеку, хотя она была не из тех, кто любит возиться с детьми. Фредди согласилась взять на себя основную заботу о племянниках, и это означало, что дни она проводила вместе с ними дома, а по вечерам работала в баре, уложив малышей перед приходом Клэр. Та призналась, что ей вполне хватает детского пособия, но Фредди пришлось найти подработку, чтобы приносить в дом дополнительные деньги. За то время, что Зак жил в отеле, Фрэнди зарабатывала практически в два раза больше обычного благодаря его щедрым чаевым. Каждый раз он небрежно бросал ей две купюры по 50 фунтов. В первый день, зная о его намерениях, Фредди отказалась от денег, сказав, что ее не купить, но тут на нее налетела другая официантка, напомнив сердито, что чаевые распределяются поровну между всеми. Пришлось возвращаться и с извинениями забирать предложенное. Нельзя сказать, что она сильно пострадала. На эти деньги удалось одеть Лаизу и Джека и купить вполне приличных продуктов. Наверное, стоит перестать волноваться за Клэр, решила Фреди. Она всё равно будет поступать так, как хочет, и заставить ее измениться не получится. Так стоит ли так ругать себя из-за какого-то глупого сна? Помечтать немного вовсе не повредит. Фантазии ведь не поступки, а в том, что Зак в ее жизни будет присутствовать только как фантазия, Фредди не сомневалась. Жаль, конечно, что на первой встрече она так глупо себя повела и разрыдалась при всех. Сказались две бессонные ночи, проведенные у кроватки Джека, лежащего с высокой температурой. Его постоянный плач раздражал Клэр. Фредди просто вымоталась, и когда Зак положил ей на пояс руку, просто желая помочь удержать равновесие, она не выдержала. Живя с сестрой, она начала с отвращением относиться к мужчинам, желающих к ней прикоснуться, а таковых в доме всегда хватало. Пришлось научиться ставить жесткие границы. И вот в самый неподходящий момент все воспоминания и страхи взяли над ней вверх. Но с другой стороны, Зак вполне заслужил то, что получил. Его первые слова, сказанные Фреде, были грубы и отвратительны, предлагая ей провести ночь с ним, он даже не потрудился подобрать более завуалированную формулировку. Фреде не раз приходилось слышать подобные намеки, но никогда в такой вульгарной и откровенной форме. Положение усугублял тот факт, что официантки в баре обязаны были носить короткие джинсовые шорты, майки и высокие каблуки. Кроме того, Фредди знала наверняка, что по крайней мере одна из ее коллег не отказывалась от лишнего заработка и всегда рада была переспать с кем-нибудь из желающих. Приходилось вести себя крайне осторожно, чтобы не вводить в заблуждение посетителей, не флиртовать, никому не давать свой номер телефона. Фредди знала, что в ее жизни нет времени на мужчин, будь то к лучшему или напротив. С момента пробуждения в 6:00 утра и до самой ночи, когда она измученная падала в кровать, у нее не было и минуты свободной. Порой Клэр не приходила домой вовремя, и детей не с кем было оставить. Несколько раз Фредди получила весьма строгие выговоры за опоздание. Придя вечером в положенный час на работу и оставив сумку в шкафчике, она переоделась в шорты и туфли на каблуках, вошла в зал. Причудливое освещение, зеркальный потолок и сочетание черного и белого цветов делали его элегантным и завораживающим. И она начала разносить напитки. Все в отеле, включая бар, было устроено для тех, кто мог себе позволить платить по высшему разряду. И здесь не жалели денег на отделку интерьер. Мистер Дароша на террасе, сообщил управляющий баром Роджер. Кто такой мистер Дароша? спросила Фредди. Тот парень, которого ты не взлюбила, он вернулся, сообщил Роджер и опустив голову зашептал. У меня есть проверенная информация о том, что он купил этот отель пару месяцев назад. Так что на твоём месте я бы вел себя поосторожнее. Фредди, потеряв до речи, проводила Роджера взглядом. Заку принадлежит этот отель, этот грубиян с татуировками?» в рваных джинсах и высоких ботинках купил отель в одном из самых фешенебельных районов Лондона. Так вот, почему он так непринужденно ведет себя, вот почему так заносчив и высокомерен. Натянув на лицо широкую улыбку, Фредди направилась на террасу, где обнаружила Зака, сидящего в гордом одиночестве. Казалось, что он занимает с собой все свободное пространство. Он производил с ног сшибательное впечатление. Этот эффект усиливался тем, что с момента последней встречи прошло уже несколько недель. На сей раз он был одет во всё черное. Черные джинсы, рубашка, кожаный браслет на запястье. Лишь в распахнутом воротнике блестела золотая цепочка, подчеркивая смуглость его кожи. Фредди понимала, что этот парень недосягаем для нее, но не могла ничего с собой поделать. Ворто пересохло от волнения, грудь налилась приятной тяжестью, казалось, каждая клеточка ее тела встрепенулась. Так происходило всякий раз при встрече с Заком. И Фредди злилась на себя, ощущая собственную беспомощность и понимая, что она ничем не отличается от тех девушек, что с обожанием смотрят на него. Даже не показывая открыто своих чувств, она ничего не могла поделать с собственной природой. Осознание этого раздражала точно ноющая мозоль. Зак увидев вошедшую девушку, моментально выпрямился. Она была такой хрупкой и крошечной, что напоминала изящную куклу. Глядя в ее карие глаза, порой они казались светлыми, точно расплавленная карамель, а порой напоминали жидкий шоколад. Ему хотелось лишь одного уложить ее на любую горизонтальную поверхность. Хотя и вертикальная, например, стена тоже могла бы подойти. Он был так возбужден, что у уширинка на джинсах угрожающе натянулась. Самым невыносимым было то, что Зак не понимал, что именно в этой девушке так его привлекало. "Мистер Даруша", произнесла Фредди, и Зак удивился как ее обращению, так и явно неестественной улыбке. Насколько он помнил, девушка в последнюю встречу выказывала к нему явную неприязнь. Он тут же понял, что должно быть, кто-то из персонала не смог удержать язык за зубами, и теперь Фредди знает, что он необычный гость в отеле. Зак ощутил раздражение. Он купил пальмовую ветвь для собственного удобства, а не для того, чтобы его узнавали в лицо. У меня для тебя предложение, произнес Зак. Слыша его голос хриплоцой, ласкающий слух, Фредди подумала, что в нем ощущается некая чувственность, которая поражает точно электрический разряд. Ни один из знакомых мужчин не обладал таким голосом. Даже когда Зак заказывал напитки, по спине ее пробегали мурашки. "Думаю, вы мне уже предлагали нечто подобное, сэр", сдержанно ответила она. "Я, пожалуй, не воспользуюсь им". "Нет, это ты еще не слышала" непрекрытым нетерпением прервал Зак. Я дам тебе тысячу фунтов за то, что ты проведешь час в моем обществе. Не в постели, если тебя это беспокоит, в любом месте на твой выбор. Фредди с изумлением вскинула глаза. Но зачем вам? Мне хочется узнать тебя поближе, солгал Зак. Я просто прошу тебя со мной поговорить, так ты согласна? В любом месте? уточнила Фредди, ни на минуту не поверившая в слова о знакомстве поближе. "Да, в любом", подтвердил он. Фредди повела затёкшими плечами, размышляя, что ж, если он такой дурачок, что готов дать ей тысячу, этим грех не воспользоваться. "Дайте мне ваш номер телефона, я подумаю", с вызовом произнесла она, не веря сама себе. Неужели впрямь она согласится, позабыв о своих моральных принципах? провести в его обществе целый час. Только никаких грубых слов и никаких прикосновений, тут же предостерегла она. Думаю, я смогу это пережить, сверкнув белыми зубами, улыбнулся Зак. Было что-то невообразимо досадное в том, что мужчина с такой внешностью умением держать себя ведет себя так цинично и грубо. Фредди, уходя с террасы, улыбнулась, польщённой уловкой Зака. Разумеется, он не просто хочет познакомиться с ней. Его не оставляет задумка уложить ее в постель любым доступным способом, а ее отказы лишь подогревают любопытство. Но можно ли отказаться от тысячи фунтов, с помощью которых можно устроить небольшой отпуск вместе с детьми или наконец начать откладывать на черный день? Да, ее можно назвать жадной до денег и бессовестной, но Заквис сказал, что не будет никакого секса. Возможно, он еще пожалеет о своем расточительстве и непомерном самомнении, и Фредди с радостью посмотрит на это зрелище. О, она готова наказать его за оба просчета!»